марина серова подруга подколодная книга из серии телохранитель евгения охотникова любимый мужчина телохранителя евгении охотникова и в печали убит его старший брат и благородное сердце жени дрогнуло она взялась за расследование но отношения между бывшими и будущими женами убитого его секретаршами Возлюбленными, их подругами оказались такими запутанными, что не только выяснить, кто убийца, но и разобраться в этом деле непросто».